Две недели назад. Этот райский уголок словно создан для идеальных людей. Здесь можно снимать романтическую комедию, героини которой встречаются после ночных похождений и обсуждают секс и размеры члена партнеров. Жаль, что наша дружба совсем не такая. Она больше похожа на спектакль со мной и Ореллы в главных ролях. На столе корзинка с круассанами, свежая малина в бело синей миске, кувшин свежевыжатого сока и кофейник. Льняную скатерть треплет ветер, а в центре гордо красуется небольшая ваза с желтыми розами, словно их вырастили специально к нашей сегодняшней встрече. Когда Матео нет рядом, Ариэлло может накрыть стол по своему вкусу. «Мы сидим на террасе. Я уже отвезла детей в школу, а наши мужья уехали на работу» все бы ничего вот только идиллию портит два стоящих рядом охранника какая прелесть восхищаюсь я сажусь и раскладываю белую салфетку на коленях соседка наливает мне кофе и подает молоко все такое милое и девчачье даже лимонный зеленый лист будто нарочно упал на мою тарелку я кручу его за стебель любуясь с жилками я слезла с кофе признаюсь я чувствую что мало помалу вживаюсь в роль Орелла наливает себе сок, зато подсела на углеводы. Белый хлеб, белая паста в общем, все, что вредно для фигуры. Соседка смеется и случайно стукается зубами о стакан как ребенок. А я, когда за буду похожа на кита, выброшенного на берег. Сомневаюсь. Вот, Орелла протягивает мне корзинку с круассанами. Вообще-то, я их не ем, однако соседка с такой любовью приготовила мне завтрак, что я соглашаюсь взять одну штучку. Жаль, мы не можем вести себя, как нормальные подруги, встречаться и жаловаться друг другу на изжогу и ноющую поясницу, болтать о малышах и детских садах. Нет, мы здесь только, чтобы обменяться записками и информацией. В своей я поведала Ариэлле о разговоре, подслушанном в саду, и об угрожающем письме, которое мне прислал Матео. Интересно, как она это воспримет? Ей-то муж, само собой, ничего не сказал. Странно. Я сижу у них в саду, Мажу джемом круассаны, жую слоеное тесто. Никто не остановил меня у входа, не обыскал и не вытолкал за дверь. А может, Матео нарочно все так обставил? Решил подслушать наш сегодняшний разговор, чтобы оценить риски? Расскажи мне о своих друзьях, начинаю я. Они уже обзвелись с детьми. Соседка качает головой. Еще нет. Ты никогда о них не говоришь. А семья у тебя большая, братья, сестры. Она старательно мажет джемом круассан, не в силах смотреть мне в глаза. «У меня никого нет». «Я вскидываю бровь». «Совсем никого». Орелла поднимает глаза и говорит, как робот. «Мне нужен только Матео. Больше я ни в ком не нуждаюсь». «Как же страшно это звучит!» Трудно вести себя непринужденно после такого признания. Охранники глазом не моргнули, услышав эти слова. Но я-то знаю, что при помощи сарказма Арелла посылает мне сигналы и приоткрывает завесу над тайнами, которыми окутана ее личная жизнь. Она далеко не глупа, и я тоже чувствую себя умной, раз способна уловить иронию в ее голосе и расшифровать прячущиеся в ответе смыслы. Я вгрызаюсь в круассан и говорю с набитым ртом, на самом деле, не желая ни глотать, ни вообще есть. Нам с тобой повезло. Чудесный у нас мужья. «Согласна. Никто, кроме него, тебе не нужен». Представив, что пришлось пережить моей соседке, я чувствую, что у меня совсем пропал аппетит. Конечно, я всеми силами притворяюсь, что согласна с тем, какой Матео замечательный, но это непросто. Перед глазами проносятся воспоминания о том, как он заходит в мой дом, высмеивает мою профессию, хватит подслушивать, сосет, как дышит. Я вздрагиваю и отпиваю горький кофе. Иногда охранники прохаживаются по саду, курят и чашут языками. И в эти драгоценные интимные минуты я стараюсь успеть как можно больше рассказать о Риэле. Наклонившись ближе к соседке, я, наконец, открываю ей самую постыдную свою тайну, чтобы уравнять наши позиции. «Мы живем в браке без любви», — говорю я. Я сразу пожалела, что вышла за Чарльза. Мои родители по-прежнему вместе, но они ненавидят друг друга. Мама всегда говорит... Ты сама сделала выбор. Так меня воспитывали. Я рассказываю ей, как моя мать постоянно изменяла отцу, а он ей. Как они исчезали по выходным, трахаясь каждый со своим любовником дни напролет, И делаю вывод, что это единственный выход. Только так можно сбежать от тяжелой жизни. Жизни, в которой нет любви. Ариэла шепчет, что вышла замуж еще в восемнадцать. Слишком молода, слишком наивна. Я обещаю помочь ей всем, чем могу. А сейчас пора прекращать разговор, потому что охранники уже идут обратно. Я встряхиваю салфетку, и крошки от выпечки разлетаются в утреннем воздухе. Но прежде чем уйти, я должна взять записку, спрятанную у меня под тарелкой. Разумеется, я тоже оставила соседке послание. Око за око, слово за слово, жизнь за жизнь. Арелы пишет. Есть только один способ от него сбежать. Я понимаю, для тебя это опасно, Эмма. Но если ты правда хочешь мне помочь, сходи в стрип-клуб и попробуй выяснить, не занимается ли Матео чем-то незаконным. Быть несчастной, значит быть эгоисткой. Да как я посмела ненавидеть свою жизнь? С материальной точки зрения, у меня есть все все, о чем только можно мечтать. Заглянув ко мне на бранч, вы сразу поймете, в какой роскоши я живу. На тележке будет разложен кофе, причем любых сортов, какие только существуют на свете. Фрукты всех мыслимых и немыслимых видов будут поданы на тарелках из дорогого костяного фарфора. Мы пропустим по бокальчику эспрессо маргариты, закусив клубникой со взбитыми сливками. А захотите урок по здоровому образу жизни, развернем коврики для йоги, нанесем на лицо маску с ретинолом и займемся растяжкой, пока суставы не станут гибкими, как у младенца. За трапезой можно будет вдоволь насладиться видами на реку. Мне-то они давно наскучили как старая картина, что моментально всплывает в памяти, стоит только переступить порог дома, где живут твои бабушка с дедушкой. Единственное, что может там измениться, это цвет неба, отражающегося в воде. Остальное статично. Гости всегда нахваливают наши пейзажи, а я соглашаюсь и ловлю себя на мысли, что даже не заметила, как выросли деревья на противоположной стороне дороги и как в парке оборудовали новую площадку для барбекю. «Моя жизнь благополучна до тошноты. Настолько, что я даже джакузи заказываю из Парижа. Нанимаю шеф-повара на все званные ужины, которые мы устраиваем. Каждую неделю делаю укладку феном и завивку локонами, как у златовласки. И как я посмела ненавидеть свою жизнь? У меня нет никакого морального права строить из себя жертву. Я даже бизнесом занялась лишь потому, что жутко не хотела превратиться в домохозяйку. Мне и впрямь повезло». Присытившись ролью типичной мамаши, той, кто днями напролет сидит дома, носит спортивную одежду в жизни, не занимавшись спортом, покупает кофе на вынос, а потом, придя с ним домой, листает соцсети или смотрит, как лодки скользят по реке, я занялась частной практикой, заплатила маркетологу, пригласила знаменитостей на открытие центра и тотчас окружила себя великосветскими особами. А еще повезло, что я, открыв свое дело, сумела остаться заботливой матерью. Той, что собирает детям школьный обед из полезных блюд и находит повод для гордости в разнообразии. Сегодня в ланчбоксе аппетитные рулетики с ветчиной и сыром, а завтра вкуснейшие маффины. Когда Джорджии нет рядом, я становлюсь мамой-пекарем, мамой-прачкой. Да-да, той самой, которую моя мать высмеивала всю свою жизнь. Но куда бы я ни пошла, будь то спальня с большим гардеробом или пенная джакузи с ароматом Парижа, всюду меня неотступно преследует горечь. Карма — жестокая сука. Знаю, она дышит мне в спину. Все из-за этого ребенка, из-за Джека. Давно пора платить по счетам. Но если я помогу Ариэле, возможно, мне отпустят грехи.